Глава 21. Особняк великих князей Соколовых. «Неплохо, неплохо», — проговорил великий князь Выборгский, наблюдая за поединком на экране. Княжич Романов уходил от атаки Остапова легко. Игорь Александрович постепенно терял самообладание. Усиленное даром тело пятикурсника не позволяло ему действовать на той же скорости, что и Дмитрию Алексеевичу. «Смотрите, вот он мой любимый момент», — усмехнулся глава рода Соколовых. Романов нанес свой первый и единственный удар. Пальцы левой руки казались расслабленными, а в следующий миг уже вошли под ребра Остапова. Боярич замер, резко выпрямившись, его глаза остекленели. Княжич не дал противнику свалиться, придержал пятикурсника за плечо и дал знак наблюдателям. Купола не было, так как поединок был в блокираторах, и целители рванули к побежденному. Романов уже отступил на шаг назад и предоставил специалистам запускать остановленное сердце Остапова. «Техника последнего довода», — с улыбкой, глядя на экран, прокомментировал великий князь. «Я слышал, чтобы ее освоить, нужно просто невероятное мастерство». «Да, Михаил Викторович», — кивнул сидящий в кресле справа начальник службы безопасности Соколовых. За свою жизнь я встречал только пятерых человек, которые могли ее применять. Теперь выходит шесть. Великий князь остановил ролик и отложил пульт в сторону. Несколько секунд он молчал, глядя в окно. За это время сидящий рядом подчиненный старался даже дышать тише, чтобы не сбивать Михаила Викторовича с мысли. «Эстапов все исполнил, как было велено», — наконец заговорил он негромко. «Передашь Игорю Александровичу пакет». Соколов извлек из ящика стола пухлый бумажный сверток. На сургуче застыл герб великого княжества Выборгского. Подчиненный склонил голову и принял посылку из рук Михаила Викторовича. «Будет исполнено», — произнес он, аккуратно убирая пакет в сумку. «Но разрешите все же уточнить?» «Говори», — милостиво повел ладонью Соколов, явно пребывающий в хорошем настроении. «Княжич Романов этим поединком показал, насколько он опасен даже без дара», — заговорил подчиненный. «Я следил за ним на протяжении боя. Он ничего не испытывал, не чувствовал, даже дышал, как обычно. Я подозреваю, что у него могут быть серьезные проблемы с психикой. Стоит ли отдавать за него Анну Михайловну?» «Думаешь, Дмитрий Алексеевич сможет поднять руку на собственную жену?» — хмыкнул великий князь. «Думаю, что ваша дочь может стать катализатором конфликта», покачал головы безопасник. Анна Михайловна умеет управлять людьми. Это доказывают те дуэли, которые были устроены с ее легкой руки. Также великая княжна знает все о своей семье, имеет доступ ко всем секретам. А еще Анна Михайловна крайне амбициозна. Если ей захочется самой возглавить род Соколовых, она сможет воспользоваться мужем. И тогда Романов без долгих раздумий станет нашим врагом. Михаил Викторович вскинул бровь, а его подчиненный продолжил. «У княжечей репутации отморозка великий князь. И она не на пустом месте возникла. Он уже убил одного великого князя и даже не задумается повторить этот опыт», — со вздохом проговорил он. «Не будет ли беды от такого брака?» Соколов улыбнулся. «Не будет», — сказал он. «Пока мы верны трону, Романов и пальцем не шевельнёт, чтобы нам навредить». «Ты прав, он отморозок, цепной пёс Милославского». Но мы не будем предавать государя. А великая княжна привяжет этого пса к Соколовым. Что, как ты понимаешь, будет крайне полезно, особенно в свете тех сведений, что нам доставляют из ЦГУ. ЦГУ. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Бой вышел ожидаемо скучным. Остапов владел усилением тела и владел хорошо, но даже до разведчиков в Ясенево не дотягивал во всем остальном. Недостаток реального опыта сказался сразу же. Минуту я уходил от его атак, а потом одним ударом остановил сердце Игоря Александровича. Целители рванули к нам сразу, а я придержал противника и передал им с рук на руки. Однако подняться на ноги Остапов ожидаемо не смог. Его утащили на носилках с полигона. Я же сошел с нашего ринга к своим одногруппникам. «Чистая победа широко улыбаясь, отметил Рогожин. «Княже Чета было прекрасно». По лицу никита Александровича было заметно, что он не столько радуется моей победе, сколько заработку, который наверняка все же успел сделать перед началом поединка. В том, что для этого Рогожину не нужно ногами идти куда-то, я не сомневался. В конце концов, неспроста он в прошлый раз так быстро сумел сориентироваться по поводу тотализатора. Ко мне подходили остальные студенты моей группы, выражая радость от моей победы и высказывая заверения, что не сомневались в моей победе с самого начала. Впрочем, я им верил. На что способен на Остапов было не слишком понятно, а мои умение одногруппники уже давно оценили. Зрители все еще шумели, обсуждая скоротечную схватку, когда ко мне приблизилась Горская. Виту Елизаветы Петровны был явно недовольным. «Дмитрий Алексеевич, можно вас на пару слов?» — спросила она негромко. «Разумеется», — кивнул я, и мы отошли в сторону, где я тут же накрыл нас обоих щитом. «Что сказал Соколов?» Она прикрыла глаза на миг, будто собираясь с духом. Остапов давно искал повод выйти из семьи. Явно цитируя слова жениха, сообщила одногруппница. «Теперь у его отца не будет выбора, его придется изгнать сына. Игорь Александрович будет выведен из рода Остаповых и станет царским человеком. А карать царского человека у боярина уже не будет возможности», кивнул я, глядя в глаза собеседницы. Государь подобного обращения со своими подданными не одобряет. Что ж, у Игоря Александровича наверняка все было продумано, если уж доучился до пятого курса ЦГУ. Просто так из благородного сословия не выходят Потомки бояричи, возможно, возненавидят его за такой выбор, но я ни в коем случае не могу его винить. Быть простолюдином значит быть свободным. Да, он все еще будет подчиняться законам русского царства, Но ни отец, ни князь, ни даже сам Михаил II не призовут его на войну. Если не случится всеобщей мобилизации, конечно, но тогда уже ни у кого выбора не будет. Боярский род хоть и дает массу привилегий, но и обязанностей накладывает не меньше. А в преддверии новой войны вероятность попасть под удар у члена царской фракции растет так же быстро, как и напряженность международной обстановки. Кому, как не боярину министра иностранных дел, об этом знать? «Спасибо. Передайте Ивану Михайловичу, что род Романовых надеется, что Игорь Александрович доживет до официального выхода из рода Остаповых». Намек девушка поняла. «В этом не сомневайтесь. Великий князь Выборгский держит дело на личном контроле», — заверила она. Кивнув, я снял поле и с улыбкой раскланялся с невестой великого княжича. Горская вновь ушла к Соколову, а рядом со мной встала Морозова. «Дмитрий, все в порядке?» — с тревогой в голосе спросила девушка. Кроме того, что меня использовали для каких-то мутных делишек Соколовых? Впрочем, вслух я этого говорить не стал. «Разумеется, Виктория», — улыбнулся я и предложил свой локоть. «Проводить вас к вашей лаборатории?» «Спасибо», — кивнула та. «Знаете, что самое забавное в этой ситуации, Дмитрий?» Я шагал уверенной походкой и смотрел на окружающих, как полагается, победителю, с видом хозяина жизни. «Пусть боярича выгоняют из семьи, и это только подогреет интерес публики к происходящему, я могу себе позволить насладиться прогулкой с девушкой». «Что именно?» — уточнил я, обернувшись к своей спутнице. «Вы только что бились за то, чтобы отстоять право претендовать на руку великой княжны, а теперь идете со мной под руку», — негромко посмеялась она. «Будет много теорий общества, почему вы так поступаете». Я пожал плечами. «Пусть ломают головы, меня это не касается», — сказал я равнодушно. Как награжденный государем, я не имел права отказаться от этого поединка. Он, во-первых, всего лишь тренировочный. Во-вторых, Игорь Александрович сам заметил, что уважает мой вклад на благо русского царства. Если бы я отказался после такого, это сочли бы либо за излишнюю заносчивость, вроде как боярич для меня слишком мелкая фигура, либо за трусость». «И вам придется отвечать на все вызовы, которые будут брошены поклонниками Великой Книжной Выборгской?» — спросила Виктория. «При том, что вы ухаживаете за мной, Дмитрий, полагаю, Анна Михайловна может счесть это оскорблением, ведь пока вы ходите на свидание со мной и отбиваетесь от ее воздыхателей, с самой Великой Книжной времени вы не проводите». «Я полагаю, это ее скорее повеселит, чем обидит», — ответил я, шагая по дорожке. Мне показалось, великая княжна с удовольствием будет наблюдать за тем, как ее поклонники будут разбиваться об меня раз за разом. Но касательно вашего вопроса, я не стану принимать вызовы, если они будут мне всерьез мешать. Как княжич и тем более награжденный орденами, я всегда могу сослаться на излишнее превосходство перед противником. Остапов был первым, и на его примере следовало показать, что я не бросал слова на ветер, когда предупреждал, что у него нет ни шанса. А так и сам немного размялся, и людям будет что обсудить. И репутацию непобедимого подтвердили, заметила Виктория, встряхивая головой, отчего ее волосы перекинулись на грудь, распространяя вокруг девушки аромат духов. И заодно остальным показали, что просто так вас не взять. Слабые будут остерегаться вас, а безрассудные будут сами виноваты в своих поражениях. Я ждал очевидного вопроса, почему бы мне в открытую не заявить, что я не строю никаких планов на Великую Княжну но Морозова и не подумала его задавать, так что я решил сам поднять эту тему. «Полагаете, мне нужно было во всеуслышании сказать, что я и Анна Михайловна не пара друг другу?» — спросил я, оглядываясь на Викторию. «Полагаю, у вас есть некая договоренность с великим князем Выборгским, раз вы этого не сделали?» — приподняла бровь в ответ девушка с таким видом, будто это очевидный для любого факт. «Вы входите в клуб великого княжича, Он уже несколько раз сидел с вами наедине в столовой, обсуждая нечто тайное. Несложно догадаться, что вы в некоторой степени стали громоотводом от настоящего жениха Великой Княжны. Пока общество отвлекается на вас вы зарабатываете себе авторитет среди благородной молодежи, Великая Княжна и ее будущий супруг могут заниматься своими делами. Я улыбнулся в ответ. «И как думаете, Виктория, многие ли придут к тому же выводу, что и вы?» спросил я, глядя на Морозову. «Полагаю, многие», — ответила та с легким наклоном головы. «Разумеется, вряд ли среди них будут те, кто имел какие-то реальные планы на Великую Княжну. Они наверняка не смогут взглянуть на ситуацию непредвзято. Но не думаю, что таковых будет много. Вы сильнейший среди молодежи, и вам не составит труда победить любого претендента. В процессе, скорее всего, род Романовых еще и получит какую-то компенсацию за претензии к вам. Романовы выходят обратно в общество». Прошло чуть больше месяца, как вы приехали в столицу, и уже столько всего получили от государя. Я приподнял бровь, и боярышня усмехнулась. Естественно, получили заслуженно, я в этом не сомневалась ни на секунду, — пояснила она. Но ваше княжество после долгой опалы выходит из тени и очень быстро набирает влияние. Не попытаться вас привязать к себе для царской партии — это упускать отличный шанс. Для Романова же сейчас очень важно обрести как можно больше сильных союзников. Тем более, что наследник и государь еще не назначил, и неизвестно, как новый царь будет относиться к вашему роду. Но из какой семьи бы он ни вышел, это будет Рюрикович, а значит, Романовым нужно заручиться поддержкой всех возможных Рюриковичей». Я кивнул, слушая ее доводы. Звучало все вполне логично и правильно. «Но, разумеется, это только моя догадка, Дмитрий», закончила Морозова, останавливаясь первой. Мы как раз дошли до входа в лабораторию. «Вы, кажется, хорошо разбираетесь в политике, Виктория», заметил я, пропуская девушку вперед. «Может быть, мне даже стоит взять у вас пару уроков». «Оставьте, Дмитрий», — отмахнулась Морозовой. «Лучше помогите мне с нашим проектом». Я, конечно, уже приступила к работе, но пока что она очень далека от завершения. «С удовольствием», — ответил я. Мы оба прошли пост охраны, затем Виктория повела меня на свой этаж. Под нужды нашей группы отвели отдельную секцию. Внутри я несколько минут рассматривал оборудование, после чего мы приступили к разбору теории Морозовой. Я бы мог просто указать, как и что делать, но снова не стал так поступать. Когда мы, наконец, закончили, у Виктории на руках была практически готовая инструкция. Оставалось только подобрать правильные параметры экспериментов и воплотить универсальную плазму на практике. «А ведь вы говорили, что не слишком углублялись в тему», покачала головы Морозова, когда мы закончили. «Спасибо, Дмитрий, за вашу помощь». Я улыбнулся, поднимаясь из-за рабочего стола. «Всегда рад помочь, Виктория», — произнес я, глядя на одногруппницу. «Вы бы и сами справились. Заметьте, ведь все идеи отходили именно от вас, а я лишь задавал уточняющие вопросы, что доказывает, что вы знаете, куда нужно идти». Я пожал плечами. «Как я и говорил, у меня есть свое видение, но вы вправе выбирать свой путь». Улыбнулся я и бросил взгляд на часы. Но мы задержались, не пора ли домой? Морозова сохранила документы, составленные во время наших изысканий, и тоже поднялась со стула. «Вы правы, Дмитрий», — произнесла одногруппница с усталой улыбкой. «С вами время летит совершенно незаметно. Неудивительно, что вы привлекаете к себе столько женского внимания». Я отмахнулся. «Это все мой животный магнетизм», — со смешком сказал я. Во мне чувствует альфа-самца. Я же рыцарь-дракон. У бедных девушек просто нет ни шанса устоять перед такой гремучей смесью благородства и привлекательности. Ну и про горы золота тоже забывать не следует. К концу моей речи Морозова уже смеялась в голос. Я слушал ее звонки смеха и улыбался в ответ. Сегодняшний вечер прошел приятный и в отличной компании, так что настроение у меня было самое хорошее. Виктория. Заговорил я, когда девушка успокоилась. «Да, Дмитрий. Разрешите вас подвести до дома?» Спросил я, протягивая ей ладонь. Она на несколько секунд задумалась, прежде чем ответить, а после решительно вложила свои пальцы в мою руку. «Не стану отказываться, Дмитрий». До парковки мы добрались в полном молчании. Осень уже была достаточно прохладной, но нам это нисколько не мешало. Пожелтевшие листья ковром устилали двор университета, часть крутилась под ветром на дорожках. И несмотря на то, что холодно нам быть не могло, Виктория все равно прижималась ко мне плечом. Впрочем, она тут же одергивала себя, когда замечала этот факт, но все равно снова оказывалась рядом. Я ничего не говорил по этому поводу, лишь улыбался, а сама Морозова старалась сделать вид, будто ничего в этом нет. Ее слуга, ожидавший возле автомобиля, Поклонился мне издалека. А когда я открыл перед девушкой дверцу своего монстра, григорий прыгнул за руль машины Морозовых. Естественно, впереди нас он не поехал, намереваясь следовать за княжескими внедорожниками, как велит этикет. «Виталя, едем в боярский квартал», — приказал я и поднял стекло, отрезая нас с Виктории от слуги. «Доставим боярышню Морозову домой. Время позднее, на улицах столицы много опасностей». Водитель едва заметно подмигнул мне в зеркало заднего вида, а потом перегородка отделила нас от шофера, и я посмотрел на одногруппницу. Морозова удобно расположилась на сиденье и, взглянув в ответ, улыбнулась. Но разговор не начала, отвернувшись к окну, и всю дорогу избегала смотреть на меня. А то, что моя правая рука все это время гладила ее запястье, не так уж и важно. В конце концов, мы же не делали ничего предосудительного. Верно?